Ленинградская тёрка. Десятилетие октября. Самолёт Авро. Инструктор Иост. Солнечным майским утром 1927 года в Вышагилу я побольшаку измелена к угмурам на медицинскую комиссию. Высоко в высоком небе рассыпали свои трели жаворонки, тёплый ветерок ласкал лицо. И вот ты нашептал мне привычное ещё для слуха слово: будешь лётчиком, будешь лётчиком. Но почему непривычно? Ведь я давно мечтал об этом. Мне уже 18 лет, и правильно решил райкомком самолёта послать именно меня. Вот стану лётчиком, поднимусь бездонное синеву неба, начну парить над родными проялами. Как-то будут ведеться наши реки, Он же и меленький, моя Касимовская улица, по которой бегал в школу, базарная площадь, пожарная каланча, уся фабрики Красных дептичей. Радостным и уверенным в осуществлении своей мечты пришёл я к Мору. И вдруг потускнел солнечный день, померкли штани. Из пятидесяти человек будет отобрано только пять, пройдёт один из десяти. Услышал я крашные слова надборочной комиссии. В зависти углядел я на ровках парней, которые вместе со мной ожидали в очереди. Где мутигаться, сине, думал я. Но ну, что это? Отсели одного в слабое сердце, у другого нашли плоскостопие, у третьего невропатолог отоскал какие-то изъяны, четвёртый за бракованным зрением. А я прошёл, хоть ростом и не велик, И вот уже пятёрка отобранных прибыла во Владимир на губернскую комиссию. Здесь повторилось, как в Муроме, из 55. Снова долгие напряжённые часы и вновь Водин несказанно обрадовался, но опять рано. Из Владимира мы приехали в Москву. С Курского вокзала отвезли нас в Алёшинские казармы и снова в комиссию. Это не было чин капризом. Авиация требовала же грамотные, способные владеть сложной техникой и физически безукоризненно крепкие парни. Выдающийся военный деятель Фрунзе указывал, что совместному воину необходимо крепкое здоровье. Это особенно важно для авиации, отмечал он, где для каждого лётчика требуется прекрасное зрение, слух и целый ряд других качеств, которые не у всякого найдёшь. «Не у всякого». Поэтому и отсеивалось из каждой десятки девять человек. Уходили домой юноши со своими деревянными чемоданчиками в руках, смахивая непрошенную слезу. Притихшие робкость тайки стояли мы в длинном коридоре здания, в котором помещалось управление авиацией Московского военного округа. Мимо нас проходили кадровые командиры, однако мы различия квадратами, прямоугольниками и даже ровно. Не торопясь прошёл военный с тремя ромбами в петлицах и тремя орденами красного знамения на груди. Крепкий, плечистый, строгий, с открытым лицом и добрым взглядом сероглаз. Папа, папа, шёпотом передали друг другу по цепочке. Папа, папа. Вот он какой знаменитый лётчик, герой гражданской войны, а тогда командовавший авиацией столичного округа. Заметив нашу группку, прижавшись к стене, Павлов остановился в раздумье, затем повернулся и подошёл к нам. "Говоришь, командующий?" начал было репортовать старший группы. "Отставить", негромко сказал Павлов. Узнав, что мы кандидаты в лётное училище, он повеселел. "Пойдёмте ко мне, побеседуем в кабинете командующего". Блинный стол, вокруг которого мы не смели рассесться, На стенах несколько карт, одна крупномасштабная. С первых же минут Павлов расположил нас к себе, и начались непринуждённые беседы о нашей будущей жизни в авиации. Павлов рассказывал о первых советских лётчиках, об их подвигах, о борьбе с врагами родины. А я думала о нём, о его легендарном прошлом. Ещё в милентах, в школьном кружке ОДВФ мы с увлечением читали рассказы и очерки о лётчиках фронтовиках тех, кто громил врагов революции на фронтах гражданской войны. В славной плеяде крылатых героев одно из первых мест принадлежало Ивану Ульяновичу Павлову,